оперся локтями на колени и опустил глаза в пол. Его сыны Дорли также не сели на составленные в кружок стулья, а принесли себе по стулу и расположились во втором ряду, выжидательно глядя на Карин. Ульрих и его жена заняли свободные стулья. «Для нас найдется сборник псалмов», — поинтересовался Ульрих. А когда Карин покачала головой, спросил, «Значит, ты запиваешь, а мы будем подпевать?»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 Дорли и Фердинанд на пару занялись приготовлением кофе. Карин, ее муж и Ильза, накрывая на стол, напевали псалмы. Андреас сварил яйца и заботливо укутал их в полотенце. Маргарета с Хенером отправились проверить чердак и подвал. Все были рады заняться чем-то таким, что не требовало разговоров.